Глава 14. «Какие проблемы, например?» – поинтересовался я. «Например, перенаселение. Требуются новые освоенные земли и ресурсы. Тотальный контроль правительства за гражданами. Про преступность ты и сам уже все знаешь. А значит, тотальный контроль во внешнем кольце не работает». Я кивнул, вспоминая взгляды, которыми сопровождали люди красный спортивный мустанг Лакмуса. Социальная напряженность растет, особенно в неблагополучном внешнем кольце, стабах, сателлитах, которые в прошлом даже откалывались от Зимнего. «Угу», – кивнул я и поинтересовался с сомнением. «Отпустили?» «Да куда там?» «Железнодорожный Зимним воевал за независимость лет с десять назад. Ох и весело тогда было на Северо-Востоке. Сколько техники сожгли и боеприпасов, сколько рейдеров друг дружке кровь пустили. Даже сказать точно невозможно». «Почему они решили отделиться? Ведь нам нужно вместе держаться. Волей поодиночке небезопасно. Чем больше сообщества иммунных, тем безопасней. Так мне кажется». Я вновь получил возможность полюбоваться белозубой улыбкой мамбы. Но на этот раз она была грустной. «Любой, у кого есть хотя бы капля мозга, подпишется под каждым твоим словом, Морг. Это новый мир, но тут живы все человеческие пороки. Деятельностью комиссаров тут довольно далеко не все». Если в цитадели живут местные аристократы, в городе граждане и специалисты, то во внешнем кольце обретаются свежаки и всякий сброд. Вот тебе простейшая геометрическая задача. Скажи-ка мне, крестничек, а площадь какого из колец стаба больше? Внешнего? Что тут думать? Внешнего. Тут довольно резкое расслоение общества по уровню жизни. Демография оставляет желать лучшего по понятным причинам. После того, как ребенок становится тяжелее 15 килограмм, он, скорее всего, заурчит. Какое будущее ждет стаб зимний?» «Да, не жили никак не устроиться?» Засомневался я в нарисованной мрачной картине. Пока все, что я видел, меня убеждало в обратном. Бесплатная кормежка, койка, да и вообще подъемный капитал. Насколько я понял, куда как солиден. «Да почему? Если ты оружием владеешь». «А если не владеешь?» Перебил я мамбу. «Есть какие-нибудь мирные занятия?» «Да, есть какие-нибудь», усмехнулась она. В борделе работа, например». «Ух, ну я по понятным причинам для борделя не подхожу. А еще...» Крестная прыснула со смеха. «Зря ты так думаешь, Шорк. Сквозь смех ответила она. «Любителей и любительниц погорячей хватает». «Да ну тебя!» Я криво усмехнулся в ответ. «Правильно. Не нужно особо никому в улье верить. Давай спать». «Давай». Предложение лечь спать было скорее вынужденным, потому что погасили свет. Мне казалось, что я не засну после перипетии сегодняшнего дня, но оказался неправ. Стоило мне улечься на жесткую деревянную скамью, как провалился в крепкий сон. Проснувшись, некоторое время никак не мог понять, кто я и где я. Но потом крестная пожелала мне излишне бодрым голосом доброго иммунного утречка, и все стало на свои места. Прислушался к своим внутренним ощущениям. Состояние далеко от идеального. Появилась мерзкая, сосущее изнутри чувство, небольшая деревянность, скованность движений. Словно склизкий, тяжелый, холодный шар появился в желудке. И жажда, которую не унять обычной водой. Я уже прекрасно знал, что это значит. Пришло время выровнять свой споровый баланс. Споровый баланс, будь он не ладен, ушел в минус в неподходящий момент. Мне требовался раствор споранов, живун. «Головка Бобо?» – участливо спросила негритянка. «С головкой нормально», – ответил я. «Вот голова тяжелая, да? Живуна надо бы глотнуть. Споровый баланс в минусе». «Алкоголик», – Лучезарно улыбнулась мне крестная. «У тебя похмелье. Давай расскажи мне еще про споровое голодание». «Я всегда знал, что ты черна не только внешне, но и внутренне». Не остался я в долгу. «Сгинь». «Ладно», – легко согласилась Мамба. «Тогда я сама весь живчик выпью и с тобой не поделюсь». «О, добрейшая и красивейшая в женщина!» – начал я скрипеть мозгами. «Прояви сострадание к страждущему». «Уже лучше», – благосклонно улыбнулась мне собеседница. «Держи, страждущий». В лапах появилась плоская небольшая фляжка из нержавеющей стали. Приложился. Посидел с закрытыми глазами минуту, а когда открыл их снова, ощутил прилив бодрости. Но радоваться жизни не дал законник, маячивший за решеткой, с таким лицом словно лимон съел. «На выход», — холодно приказал он. «Ментат пришел». Через три минуты я снова имел сомнительное удовольствие лицезреть страхолюдную рожу Эриксона. «Орк», — сказал он вместо приветствия. «Эриксон», — кивнул в ответ ментату сдержанно. «Доброе утро. Утро добрым не бывает», — парировал он. «Сейчас дождемся, мамбу. Несколько вопросов, и вас отпустят. Не суди весь зимний по трем придуркам». Разговор прервало появление законника и мамбы. Крестные усадили рядом со мной. Законник остался стоять в дверях. Орг! начал допрос Эриксон. Ты знал тех трех рейдеров, которые к тебе подошли в баре усталый рейдер до вчерашнего дня? Нет, сухо ответил я. Я их не знал, пока они не представились, как Габриэль шпунт и тылой». Габриэль? переспросил Эриксон и переглянулся с законником. Смысла переглядывания не уловил, но это было проделано с каким-то значением. «Да», – на всякий случай подтвердил я. «Именно так он и представился. Ты сводил личные счеты с этими рейдерами или действовал по чьему-то устному или письменному поручению?» «Нет. До того, как мы встретились в баре, я ничего не знал о них и не видел раньше никого, кто был бы знаком с этими тремя рейдерами». «Он говорит правду», – подтвердил Эриксон и посмотрел на законника. «Я думаю, что их можно отпускать», – застывший холодный взгляд законника остановился на мне. «То, что орк говорит правду, не снимает с него ответственности, что начал драку первым», – наконец ответил он. «Нападению подверглись граждане Зимнего. Это я не могу оставить без наказания». Ледяной взгляд скользнул на крестную и вроде бы даже легче стало дышать. «С тебя не снимает ответственности то, что оскорбило представителя закона», – продолжил он. Ваше счастье, что выжил член элитного военного подразделения. В этом случае сулило бы наказание потяжелей, А так приговорю вас к 300 часам общественных работ без права выкупа. Эриксон громко прочистил горло. Законник перевел взгляд на Кваза и после полуминутного молчаливого бадания взглядами исправился. К 90 часам общественных работ каждого. Но было ясно, что это решение обжалованию не подлежит. Можете уплатить по 900 кредитов и закрыть трудовую повинность. Впредь я рекомендую вам не забывать о дуэльном кодексе, принятом в зимнем. В следующий раз, когда полезете махать кулаками, вас просто могут пристрелить на законных основаниях. Вы свободны. Вот так. Закон суров, но это закон. Было видно, что мамба возмущена. Едва сдерживается, чтобы снова не хряпнуть кулаком по столу и не высказать все в глаза законнику. Поэтому я взял крестную под руку, и побыстрее вывел из участка. Прорвал ее на крыльце. Чернокожая выплеснула заряд негатива в непонятной испано-английской нецензурной брани. Было решительно ничего не понятно, но звучало очень красиво и эмоционально. За спиной щелкнули зажигалкой. Обернувшись, увидел Эриксона, раскурившего сигару, и блаженно жмурившегося на местное светило.